Глава 28. Ночь в свете луны. Джаред. «Побудем вдвоем как раньше. А получится ли?» Задал сам себе вопрос. «Конечно же нет. Как раньше уже никогда не будет. Потому что я не вижу в тебе ту маленькую девочку, которую готов защищать от всего света. Я не могу больше называть тебя сестрой Мика. А знаю то, что и я для тебя не являюсь братом. Как же все сложно!» С моих губ сорвался уставший вздох. Когда шел, взбираясь на крышу, не думал, что Микаэла придет сюда. Я не искал с ней встречи намеренно, хотя на подсознательном уровне тянулся к дочери генерала, желая увидеть ее вновь. И сейчас, когда она оказалась передо мной, все те мысли, крутившиеся в голове, пока я сидел один, вылетели в звездное небо, взрываясь в нем магическими искрами. Садись на мое место. Сдвинулся в сторону. Там уже нагрето. Улыбнулся я. Спасибо. Кивнула Мика, смущенно устраиваясь рядом, в опасной от меня близости. «Столько лет прошло», — выдохнул я. «И мы снова вместе, вдвоем, все на той же крыше, под тем же небом». «Только стали взрослее», — добавила Микаэла, попадая в самую точку. «Верно», — согласился в ответ. «Стали взрослее». Как же приятно было находиться рядом с ней. Испытывал столько эмоций. Одни, как пламя, горячили кровь, другие запускали табун леденящих кожу мурашек. Сидя в тишине, находясь на приличной высоте, я сталкивался с собственными противоречиями, переживая внутреннюю борьбу. Мне хотелось обнять Мику, впитать в себя тепло и аромат ее тела, найти полные губы и прикоснуться к ним, сгорая от наслаждения. Эта девушка рождена для любви, которую она окутывает, своих родных и близких. Рядом с ней будто светило солнце, разгоняя тьму. Микаила выросла во дворце, как и все живущие в нем девушки, посещая балы и наряжаясь в самой лучшей платье. Она, пусть это прозвучит грубо, варилась в том же котле, что и все остальные юные леди, но при этом не потеряла своей человечности. Мика, ходячая доброта и справедливость, готовая в любой момент кинуться на защиту слабого или обездоленного. Такой и должна быть королева. От мысли, промелькнувшей в голове, я сначала замер, а потом мое сердце пустилось бежать, да с такой скоростью, что даже в ушах зашумело. «Хорошо, что хотя бы сейчас это понял, кретин!» Ругнулся мысленно. Не замерзла? Скосил глаза на молчаливую девушку, вглядывающуюся в огромное небесное светило, которому не хватало совсем немного, чтобы обрести форму идеального круга. Немного, поежилась Мика. Не раздумывая, стянул себя куртку и, под возмущенный вопль Магианы, от которой ничего другого ожидать и не стоило, накинул на ее хрупкие плечи. Но ты же сам замерзнешь, не успокаивалась дочь генерала теней. Твоя любовь меня согреет, пошутил я, только потом понимая, что ляпнул. Не двигаясь, скосил глаза в сторону, наблюдая слегка поджатые губы Микаэлы. Даже не нужно было идти к ворожея, чтобы заметить волнение девушки. Мои слова задели ее. «Ну что я за идиот, честное слово?» «Знаешь, вздохнул я, отбрасывая весь юморной настрой. Скорее всего, завтра ты и не вспомнишь этого вечера. С чего ты взял?» Мика повернула ко мне голову. «Мне так кажется», — горько усмехнулся я. «Твой друг примет в этом самое прямое участие». «Я еще не настолько стара, чтобы страдать потерей памяти», — фыркнула Магиана. «На самом деле я и не хочу, чтобы ты что-то забывала, Мика». Сердце колотилось в груди, словно сумасшедшее. Желал сказать ей многое, что она так-то всего одним словом может разозлить или успокоить, та, чье мнение для меня важнее собственного, кто не предаст даже под угрозой собственной жизни, и та, кого хочу видеть рядом с собой на все оставшиеся годы». И как, как прикажешь пробить выставленную тобой броню ушастой? ведь завтра ты вновь сотрешь ей память, вычеркивая все мгновения со мной. Гневно стиснул пальцы в кулаки, слыша тихое шуршание, и вот Мика вернула куртку, думая, что мое поведение связано с ночным холодом. Ты замерз! нежно улыбнулась она, окончательно лишая спокойствия. Иди ко мне, не желая думать о своем поступке, притянул девушку к своей груди, сцепляя руки в замок за ее спиной. Мика напряглась, а я в этот момент был переполнен страхом, ведь боялся, что она оттолкнет меня. Давай, скажи вновь: пусть Микаэла не вспомнит этого вечера, зато ты поделишься с ней своими эмоциями и откроешь сердце, которое теперь будет биться, лишь для нее одной. Кто бы мог подумать, что все настолько круто поменяется? Сорвались слова с моих губ, пока я прижимал к себе магиану, близость к которой грела мою душу. Я был так слеп, Мика. Мотнул головой, не желая выпускать ее из своих объятий, но зная, если дочь генерала попросит об этом, то незамедлительно так и поступлю. Так самонадеян и глуп. Не замечал столь важного и дорогого рядом с собой. Думал, что мы навечно останемся братом и сестрой, но... Но я не могу. Не могу, прости. Считать тебя сестрой — это выше моих сил. Джаред! Судорожно вдохнула Микаэла, утыкаясь носом в мою шею и щекочая ее своим горячим, частым дыханием. Ты стала для меня гораздо большим. Слова, непрекращающимся потоком, лились из моих уст. И я несказанно рад этому. Мика, ты примешь мое сердце. Я готов подарить его тебе. Только тебе одной и никому более. Слуха коснулся тихий всхлип, и я ощутил горячую влагу на своей шее. «Плачешь?» Испуганно отстранился, смотря на освещенные лунным светом черты лица девушки. «Прости меня, прости, я не должен был». Затараторил, волнуясь, как никогда ранее. «Люблю тебя», — шмыгнула носом Магиана своими словами, выбивая воздух из легких и наполняя каждую клеточку тела всепоглощающей радостью. «И я так люблю тебя, Джаред». Всего секунда, и я осторожно подался вперед, касаясь таких сладких и чувственных губ, моля богов, чтобы этот вечер, как и наше признание, навсегда остались в памяти Микаэлы.